Не говоря ни слова, Элизавер переломился пополам в поклоне и исчез. Амалия уже стояла с блокнотом и карандашом на Господин советник, зайдите на минутку, — сказал Андрей. Он вернулся к столу и сейчас же снова зазвонил белый телефон. «Воронин — Воронин, — проговорил гнусавый прокуренный голос, — румер тебя беспокоит. Ну, как ты там? «Прекрасно», — сказал Андрей, показывая Амалией рукой, не уходим, мол, я сейчас. «Жена как?» «Все хорошо, привет тебе передавала. Кстати, пошли к ней сегодня двоих из отдела обслуживания, там по хозяйству надо». «Двоих, ладно, куда?» «Пусть ей позвонят, она скажет. Пусть сейчас прямо и позвонят». «Ладно», — сказал Румер, — «сделаю». — Не сразу, может быть, но сделаю. Я тут, понимаешь, совсем с этим барахлом зашился. Официальную версию знаешь? — Откуда? — сердито сказал Андрей. — В общем так, несчастные случаи со взрывчаткой. При переносе взрывчатых веществ, во время транспортировки. Подробности выясняются. — Понял. — Шел, значит, какой-то работяга-взрывник, ну и нес эту взрывчатку. Или, скажем, ее вез куда-то там. Пьяный. — Да понял, понял я, — сказал Андрей. — Правильно, молодец. — Ага, — сказал Румер. — Ну, там споткнулся он или... В общем, подробности выясняются. Виновные будут наказаны. Информашку сейчас размножат и тебе принесут. Ты только вот что. Письмо ты ведь получил. Кто его у тебя там читал? — Никто. — А секретарь? — Я тебе говорю, никто. Личные письма я всегда вскрываю сам. «Правильно!» — сказал Румер с одобрением. «Это у тебя правильно поставлено. А то у некоторых, понимаешь, такой кабак развели с письмами. Кто попало читает. Значит, у тебя никто не читал. Это хорошо. Ты его спрячь хорошенько, это письмо, по форме два нуля. Там к тебе сейчас зайдет один мой холуек. Так ты ему отдай, ладно?» «Это зачем?» — спросил Андрей. Румер затруднился. — Да ведь как сказать, — промямлил он, — может, и пригодится. Ты его вроде бы знал. — Кого? — Ну, этого, — Румер хихикнул. — Работягу этого со взрывчаткой. — Знал. — Ну, по телефону мы с тобой не будем, а этот холуёк мой, он задаст тебе пару вопросов, ты уж ему ответь. некогда мне с ним сказал андрей сердито меня фриц к себе вызвал да ну пять минут заныл румер ну чего тебе стоит ей богу на два вопроса ответить уже не можешь ну ладно ладно нетерпеливо сказал андрей у тебя все я ведь его к тебе уже направил через минуту у тебя будет Цвирик его фамилия старший адьютор ну хорошо хорошо договорились — Два вопроса всего, не задержит он тебя. — У тебя все? — снова спросил Андрей. — Все. Мне тут еще других советников обзвонить надо. Ты вот людей к Сельме не забудь направить? — Да не забуду. Я тут у себя записал. Пока. Андрей повесил трубку и сказал Амалии. — Имей в виду, ты ничего не видела и не слышала. Амалия испуганно взглянула на него и молча ткнула пальцем в сторону окна. «Вот именно», — сказал Андрей. «Не знаешь никаких имен и не знаешь, что вообще произошло». Дверь приотворилась, и в кабинет просунулась смутно знакомая бледная физиономия с кислыми глазками. «Подождите», — резко сказал Андрей. «Я вас вызову». Физиономия исчезла. «Поняла», — сказал Андрей. За окном грохнул, и больше ты ничего не знаешь. Официальная версия такая. Шел, пьяный работяга, нес взрывчатку со склада. Виновные выясняются. Он помолчал, раздумывая, где я эту Харю видел? И фамилия знакомая. Цвирик, цвирик. Зачем же он это сделал? Тихо спросила Амалия. Глаза у нее снова подозрительно увлажнились. Андрей нахмурился. Давай-ка сейчас не будем об этом. Потом. Иди позови сюда этого халуя.